Глава 35 Меня выписали из больницы в тот самый день, когда Долф вышел из тюрьмы. Он заехал за мной и повез нас обоих на край заброшенного карьера за пределами города. Гранит был серым в тени и розовым там, где его касался свет. Когда я встал и посмотрел вниз на чистую воду на дне карьера, костыли впились мне под мышки. Долф прикрыл глаза и подставил лицо солнцу. «Вот о чем я мечтал, пока сидел в камере», — произнес он. «Не о ферме или реке, об этом самом месте. Я не был здесь несколько десятков лет». «Здесь нет никаких воспоминаний», — заметил я. «Никаких призраков». «И это замечательно». «Я не хочу говорить про отца», — сказал я, внимательно посмотрев на него. «В этом ведь настоящая причина, по которой вы привезли меня сюда. Я прав?» «Чтобы вы могли проделать всю грязную работу за него?» Долф прислонился к пикапу. «Для твоего отца я сделаю все на свете. Ты хочешь знать, почему?» Я тут же повернулся и поскакал на костылях вниз по склону. «Я не собираюсь все это выслушивать». «До да города далеко». «Ничего, как-нибудь справлюсь». «Да черт возьми, Адам». Долв перехватил меня за руку. «Он ведь живой человек. Это было очень давно». Я вырвался, но он продолжал говорить. «Сара Ельц была молодой, красивой и была не прочь. Он сделал ошибку». «За некоторые ошибки приходится платить», — бросил я. «Я спросил, не хочешь ли ты знать, почему. Так вот, я собираюсь сказать тебе. Это потому, что он...» «Лучший человек, какого я когда-либо знал. Быть его другом — это привилегия. Настоящая честь, черт побери. Ты слепец, если этого не видишь». «Вы имеете право на собственное мнение». «А ты знаешь, что он видит, когда смотрит на Грейс? Он видит взрослую женщину и целую жизнь воспоминаний. Восхитительное человеческое существо, которого просто не было бы» если б не та ошибка, за которую ты с такой готовностью его проклинаешь. Он видит в этом десницу Господню. А я вижу смерть самой чудесной женщины, которую я когда-либо знал. Все происходит не без причины, Адам. Десница Господня, она повсюду. Ты так до сих пор этого и не понял. Я повернулся, двинулся прочь и понял, что он прав хотя бы в одном — До города действительно очень далеко. Следующие четыре дня я провел дома у Робин. Мы заказывали еду на дом, пили вино, не говорили ни о смерти, ни о прощении, ни о будущем. Я рассказывал ей все, что мог про город Нью-Йорк. Вместе читали газеты. Стрельба наделала много шуму в прессе, и новость разлетелась по всему штату. Ферма Красная вода подавалась чуть ли не как главная достопримечательность Северной Каролины. За пять лет три трупа, шесть реакторных башен, миллиарды наканун. Информационным агентствам не понадобилось много времени, чтобы подхватить эту тему. Один предприимчивый журналист завернул всю историю в куда больший кусок про ядерную энергию надругательство над сельскими святынями и цену непреодолимого экономического роста. Другие толковали об абструкционизме. Страсти в передовицах всех основных газет накалились. Люди громко требовали от моего отца продать землю. Сторонники охраны окружающей среды проводили протесты. Ситуация обострялась. На четвертый день энергетическая компания официально объявила, что остановила свой выбор на альтернативном участке в Северной Каролине. Мол, столь же удобном, но с лучшим доступом к воде. Однако у меня были свои собственные подозрения. Слишком много разногласий. Слишком уж все накалилось. По следам этого заявления округ охватило остолбенелое молчание. Я буквально ощущал хлопок вакуума, с которым предвкушаемое богатство засосало в эфир. Как раз тогда и позвонил Парксу. В этот день я решил отодвинуть все собственные проблемы в сторону и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Мы встретились за кофе в ресторанчике в 10 милях от автострады федерального значения. После нескольких осторожных слов он попросил меня перейти к сути дела. Насколько глубоко в долгах мой отец? Вот в чем был мой вопрос. Адвокат остановил на мне долгий взгляд, пытаясь понять меня. Я знал, что он уже общался с отцом. Он мне об этом уже сообщил. Почему вам хочется знать? Эта ферма находится во владении нашей семьи на протяжении вот уже двух веков. Большая часть виноградника сгорела. Мой отец в долгах. Если ферма под угрозой, я хочу помочь. Вам следует самому поговорить с отцом, сказал Паркс а не действовать через посредника. Я к этому пока не готов». Он побарабанил длинными пальцами по столу. «Что вы предлагаете?» «В свое время он выкупил мою долю за 3 миллиона. Я готов приобрести ее обратно за ту же цену. Этого должно быть достаточно, чтобы он выкарабкался». «У вас столько осталось?» «Я делал удачные вложения. Если ему надо больше, то тоже найдется». Адвокат потер лицо, обдумал сказанное. Глянул на часы. «Вы очень спешите?» — спросил он. «Нет». «Подождите здесь». Я наблюдал за ним через стекло. Паркс стоял на парковке, прижимая куху мобильника, и о чем-то спорил с моим отцом. Его лицо по-прежнему горело, когда он вернулся к столику. «Он отказался». «Объяснил, почему?» «Я не могу об этом говорить». «Но он назвал вам какую-то причину». Адвокат кивнул. и довольно вескую, но вы не скажете мне, в чем она». Он лишь развел руками и покачал головой. Как раз Долф, в конце концов, и объяснил ее мне. Он появился у Робин на следующее утро. Мы пообщались в тени здания на краю парковки. «Твой отец хочет все исправить. Он хочет, чтобы ты вернулся домой, но не потому, что представляешь собой финансовый интерес». Не для того, чтобы защитить свои вложения. А как насчет денег, которые он должен? Он рефинансирует долг, возьмет другой кредит, задействует большие площади, сделает все, что потребуется. А у него получится? Я верю в твоего отца, — произнес он, и в этом заявлении ощущался некий подтекст. Я проводил Долфа до его пикапа. Опустив стекло, он обратился ко мне. Никто так и не видел Джейми, — сказал он. «Его никогда не бывает дома». Мы оба знали, почему. Мириам была его сестрой-близнецом, а наш отец застрелил ее. Глаза Долфа были полны тревоги. «Присмотри за ним, хорошо?» Позвонив своему брокеру в Нью-Йорк, я организовал денежный перевод в местное отделение. А когда отправился искать Джейми, в кармане у меня лежал банковский чек на 300 тысяч долларов. Я отыскал его в одном из местных спортбаров. Он сидел в кабинке в дальнем углу. Пустые бутылки выстроились от одного конца столика до другого. Насколько я мог судить, Джейми не брился и не мылся уже как минимум пару дней. Я приковылял к столику, проскользнул на диванчик рядом с ним и прислонил костыли к стене. Вид у него был совершенно разбитый. «Ты живой?» — спросил я. Он ничего не ответил. «Все тебя ищут». Когда Джейми заговорил, язык у него заплетался, и я различил в нем тот вид гнева, который едва не уничтожил меня самого. «Она была моей сестрой», — произнес он. «Понимаешь?» Я понимал. Какими бы ни были разными, они все равно оставались близнецами. «Я был там», — сказал я. У него не было выбора. Джейми стукнул донышком бутылки об стол. Пиво выплеснулось из горлышка и попало мне на рукав. Люди уставились на нас, но Джейми было плевать. Всегда есть выбор. Нет, Джейми, далеко не всегда. Он откинулся на спинку, потер лицо огромными мозолистыми ручищами, а когда опять посмотрел на меня, это было все равно, что смотреться в зеркало. Уходи, Адам! Просто уходи! Он уронил голову на руки, и я подтолкнул к нему по столу чек. Вот все, что тебе надо, сказал я и заковылял к выходу. Паразок обернулся в дверях и увидел его там. Джейми подержал чек в пальцах, потом уронил его на стол. Нашел меня взглядом через зал и поднял руку. Я никогда не забуду лицо, которое он показал мне. А потом мой брат опустил взгляд и потянулся за следующей бутылкой. Когда я пришел навестить Грейс, все оказалось проще, чем я думал. Я не видел свою мать, когда смотрел на нее. В этом, по крайней мере, мой отец оказался прав. «Ни в чем она была не виновата, и я любил ее ничуть не меньше. Вид у нее был измотанный, но правда упокоилась в ее душе легче, чем в моей». «Я всегда думала, что моих родителей нет в живых», — объяснила она. «А теперь они у меня есть, да еще и брат». «Зато дол в тебе больше не дедушка», — заметил я. «Это ты упустила». Грейс покачала головой. «Я не смогла бы любить его еще сильнее, чем уже люблю». «Для нас абсолютно ничего не изменилось». «А как насчет нас с тобой?» «Просто в голове не укладывается, правда?» Ей понадобилась целая минута, чтобы ответить. Когда она ответила, я почувствовал в ней смущение. «Надежда умирает последней, Адам. Она ранит. Я привыкну к этому, потому что у меня нет иного выбора. Я просто рада, что ты не переспал со мной». «А, шуточки шутишь?» «Это помогает». «Ну а Сара Йейтс?» «Мне она нравится, но она бросила меня». «Почти что 20 лет, Грейс. Она могла бы жить где угодно, но выбрала место в трех милях выше по течению. Это не случайно. Она хотела быть рядом с тобой». «Рядом — это не то же самое». «Да, не то же». «Ладно, поживем — увидим». «А что, отец?» «С нетерпением жду, чтобы пройти по этому пути». Ее взгляд был таким ровным, что мне пришлось отвернуться. Грейс тронула меня за руку. «Не уезжай, Адам». «Пройди его со мной». Я высвободился, двинулся к окну и выглянул за него. Над районом позади больницы раскинулся бескрайний полок листвы. Я видел тысячи оттенков зеленого. «Я собираюсь вернуться в Нью-Йорк», — произнес я. «Робин едет со мной. Мы хотим, чтобы ты поехала с нами». «Я уже тебе говорила, я не беглец». «Это не бегство», — возразил я. «Разве?»